Глава двенадцатая. Марианка. Андрей, утыкаюсь носом в его плечо, совершенно забыв, что сама же себе обещала больше с ним ни ни. Ну что, моя хорошая? Гладит он меня по волосам, прижимается к вискам губами, а мне так хорошо, так тепло, так спокойно, как с детства, наверное, не было. Андрюшка, реву вздрагивая от рыданий, но、ну, будет тебе. Прижимает он меня к себе плотнее, будто пытается закутать в свои объятия, спрятать от всего мира и защитить ото всех разом. Одно хорошо. Довольно вздыхает он, значит у меня голова еще в порядке, а то я в твоей сене зашел, а там пусто. Стою, думаю, неужели помирещилось мне, но тут. Ты вдруг меняется, его、вот、тон нашутилово раздосадованный. Подоспела. Ох, улыбаясь смущенно. Я так от этих шагов напугалась. А ты видел кого? Силуэт в дверях видел. Морщится, поглаживая затылок. Он не выходил. Значит, из дома другой выход есть. Он саживает меня, поднимается. Да нету. Смотрю на моего майора недоуменно. А куда же он тогда делся? Андрей проходит коридор насквозь, осматривает комнаты, затворы на окнах. А я послушно плетусь за ним. Андрей смотрит и шкафы, и чулан, и даже тумбу в коридоре открыл. Нет никого. Или правда у тебя тут нечистая сила бродит? Хмурится недоуменно. Да, Андрей, да прекрати ты! Всплескиваю руками возмущенно. Неужели ты и правда думаешь, что я колдунья? «Да кто ж тебя знает, чем ты тут занимаешься?» Возмущается Андрюшка недовольна. «Да фармацевт я!» «Чуть не ору!» «С пятнадцатилетним стажем, между прочим!» «И что?» Смотрит он на меня, обалдела. «Да то!» «Деревенских к врачам фиг загонишь!» «А я-то вижу, когда у них спину ломит, когда изжога замучила и когда сон нарушен!» Развожу руками, вроде как оправдываясь. Все, что надо в терапевтических дозах, намешаю травок или настоек, добавлю и выдаю. Помогает, увеличиваю чуть дозу. Не помогает, рассказываю, что порча на болезнь наведена, и я займусь энергетикой, а болезнь уже врачу показать надо. Сажусь довольная за обеденный стол, а он смотрит на меня обалдел, аж рот открыл. Ну что? Спрашиваю у самой, аж поджилки трясутся. И подумать я не могла, что мне Андрюшкина мнение так важно. Страшно, аж ладони потеют. И посетитель мой таинственный забылся. Что молчишь? спрашиваю испуганно. А он, он, он вдруг начинает хохотать во весь голос. Ну, Марианка, аж слезы утирает. Ну, молодец, бабка знахарка, значит. И ржет. Сам ты бабка. Показываю ему язык и отворачиваюсь на ду в губки. Но «Ну, мне приятно. Тепло и хорошо от того, что он мною еще и восхитился. Я не бабка, я дедка. Успокаивается Андрей. Ну давай, рассказывай, с чем к тебе приходили. Вздыхает, складывает руки на стол перед собой. Видно, что собрался долго и внимательно слушать. Андрей, ну что ты? Смотрю на него с упреком. Ну с чем к нам не приходит? Вот у деда Вити спина больная. Ну да. и молоко от него типа в кровь покрасили, — поджимает губы Андрей. «Несла я белая, — настаиваю на своём, — в этом я уверена. Но думай, Марийка, — раздражается Андрей, — может, соседки поспорили, попросили корову заговорить, может, у кого муж налево ходит, да Андрей, — в его житоне отвечаю ему я. «Ну что ты за чушь несешь? Я про всякие отвороты, привороты сразу сказала, что не берусь. Ко мне с другим приходят». «С чем?» – требовательно спрашивает Андрей. И я вдруг понимаю, что передо мной сидит не мой любимый мужчина сейчас, а следователь, умный, опытный и матерый. И, в общем-то, меня сейчас допрашивают. А я тут охаю и руками размахиваю. «Так, соберись, Марийка». Ну вот из последнего. Хмурюсь. У Люткии челичихи цистит хронический. Вздыхаю. Сын Ольги Прокопьевой рассеянный. Забывает все. Я ему лецитин до、да、глицин мешаю. Считая плацебо, оно вроде работает. У Семеныча проблемы с потенцией. Так. Не выдержав, Андрей впивается пальцами в собственные волосы. Давай что-то пострее вспоминай. Ну что пострее? Смотрю на него умоляюще. Мари, спокойно говорит со мною Андрей. У нас для преступления две причины. Деньги. Кивает он. Причем сумма не важна. Я слышала случаи, когда за семьдесят рублей убили. На бутылку не хватило. Он поджимает губы, явно вспоминая детали того, о чем только что мне сказал. Да нет у меня денег, Андрей. Отзываюсь тихо. Вот все, что в доме видишь, все на виду. Если бы деревенские не подкармливали, уже бы ноги протянула. Перехожу почти на шепот. Я, когда развелась, обнаружила, что все записано на маму мужа, и из профессии он меня отурнул. А вот так платила ипотеку, квартиру обустраивала, а как выяснилось, все для чужой бабы и ее приплода. Улыбаюсь, а у самой слезы выступают. В этот дом, с чем шестнадцать уехала, с тем и приехала. Куртка до、да、два платья. Платок этот. Трогай у край своей шали. И тот бабулин. Андрей в лице меняется. Глаза его сверкают, на скулах жиловки проступают, но молчит. Вижу, что аж дыхание задержал, но молчит. А ну и правильно. Что тут сказать? Сама дура. Видела, за кого шла. Это уже в прошлое, Андрюш. Стараюсь улыбнуться. А Митька где был? Когда муж тебя обграбовал? Тихо, но очень страшно рычит Андрюшка. Да бог его знает. Хмурюсь, рукой взмахиваю. В Москве он где-то. Да я ему и не говорила. Он как о разводе узнал, сказал, что это я зря, конечно. Усмехаюсь. Не уточню, что зря, но в общем не одобрил. Андрей резко дергает подбородком, шумно вдыхает. Ладно, ты и права. «К молоку этому и опарышам, скорее всего, твой муж отношения не имеет. И Митька тоже вряд ли». Кривится Андрей. «В общем, скорее всего, не за деньгами к тебе шли». Вздыхает. «Слушай, а может, какую настойку чудодейственную искали?» «Так я же не держу ничего готового. Я же тебе говорю». Смотрю на Андрюшку удрученно. «С аптеки у меня все снадобья только что упакованы». «Да понял, понял». Трёт лицо ладонями Андрюшка. Тогда остаётся любовь. Любовь? Скидываю брови я. Любовь, страсть, ненависть, страх. Но чаще всего любовь. Андрей смотрит мне прямо в глаза. Вспоминай давай, нет ли тут кого у тебя влюблённого? Да нет, пожимая плечами. Я аж слух в деревне пустила, что я ведьма, и я навсегда одна. Вроде как мужик обрядом мешать будет. Васька иногда по пьяни подкатывает, но как протрезвеет, всегда извиняется. Качаю головой. Нет, Андрей. Хорошо. К тебе нет, а к другой или к другому. Настойчиво выясняет детали он. В смысле? Совсем уже ничего не понимаю. Ну ты могла чьей-то любви помешать. Да чьей там? Замахиваюсь и так и замираю с поднятой рукой. А, да, Андрей, да, ой. И мне становится очень страшно, Андрей, я, кажется, поняла.